Глава вторая. На перепутье судьбы. Март 1933 года. Первая. Шлиссельбург, Сибирия. 29 марта 1933 года. Дома на Смолянке ее ожидала теплая компания в составе Рощина, Марии и супругов Берг. «Ну?» — спросил Рощин, едва она переступила порог. ответила Лиза, неопределенно покрутив в воздухе пальцами. «Ну, я где-то так и думал», — кивнул полковник. «Великий князь, тот еще шельмец!» — оскалился братец Гриня. «К тому же жадный сукин сын!» «Забей!» — посоветовала Мария. «Все к столу!» — позвала Полина, оставив комментарии другим. Оказывается, к Лизиному приходу в столовой накрыли стол, предполагая, что либо будет ликование, либо тризна. «Со щитом или на щите?» — прокомментировал с обычным для него цинизмом полковник Берг. «Я бы не стала оценивать ситуацию столь драматически», — парировала Лиза. «Возможно, что и без счета, но точно не на нем». на самом деле она не знала даже хочется ли ей сейчас сидеть за столом шутить говорить или лучше было бы остаться одной вот выпить ей действительно не помешало бы еще лучше напиться это же надо быть такой простофилией господи боже мой как сказать в женском роде глупец а олух ей было скверно противно но Хуже всего оказалось унижение. И унизили ее, как ни странно, не великий князь и не адмирал ксенофонтов. Она сама себя унизила, когда, поступившись с достоинством, пошла сначала в квартиру Раевских, а потом во дворец великого князя. Сама пришла. Зачем? Затем, что надеялась, что эти люди... Предложит ей способ выйти из конфликта с наименьшими потерями. Не хотела воевать, была готова на компромисс, предполагала, что эти люди поймут и оценят ее жест доброй воли. Но то, с какой легкостью князь и Жорский оказался готов принять ее жертву, открыла Лизе глаза. Она никто для них. Расходный материал, сопутствующие потери. «Ублюдки», — думала она, рассматривая в обратной перспективе события последних полутора лет. «Ну и я хороша, простушка Хренова. Пизанка, твою ж мать!» Боже, как она была счастлива, когда ее вернули в строй, как гордилась уважением заслуженных адмиралов. А им нужна была всего лишь... Самоубийца для прорыва польской зоны ПВО. Пушечное мясо. Вот что им требовалось. И потом... Господи, прости! Я что, могла поверить в их искренность, когда они доверили мне авианосную группу? Наверняка у них тогда имелись резоны никакого отношения, не имеющие к объективной оценке Лизиных способностей. «Дали, отняли, и вся недолго!» «Мы ждем еще кого-то?» — спросила вслух, преодолевая охватившее ее отчаяние. Она еще раньше обратила внимание на то, что стол накрыт на семерых, тогда как их собралось всего пятеро. Она по-прежнему могла делать два дела сразу — быть с людьми и оставаться один на один с самой собой. «Клава и Надя в пути». объяснила Мария и подозрительно прищурилась. «Должно быть, что-то заметила. У нее ведь интуиция как детектор лжи или рентген». «Хм», — сказала тогда вслух Лиза, решив наконец, что и как станет теперь делать. «Возможно, мы все-таки кое-что отпразднуем. Вадим, будь добр, налей мне водки». Она окинула стол испытующим взглядом и поняла, что в выборе не ошиблась. Водка не только соответствовала состоянию души, но и лучшим образом подходила к закускам. «У Шергена брали», — уточнила, кивнув на фирменную шергенскую кулебяку, и на блюдо с не менее фирменными растягаями. «Мы решили не заморачиваться», — улыбнулся Рощин, все еще не уловивший нерв момента. «И правильно сделали», — кивнула Лиза и, ничего никому не объяснив, направилась в спальню. «Ты куда?» — удивилась Полина. «Я мигом», — ответила Лиза, ускоряя шаг. Она быстро прошла в спальню и оттуда в кабинет, отперла сейф и достала софьяновую коробочку, которую прятала от Рощина еще с Роттердама. Сунув в футляр в карман жакета, Лиза вернулась в столовую и только успела опрокинуть пятьдесят граммов холодной только-только из ледника водки, как приехали Надя и Клава, и пришло время доставать. Чур я первая. Встала она со стула, у меня, возможно, и не тост, но уж точно оправдание застолья. «Присутствующие знают», — сказала она, достав из кармана коробочку, но никому ее пока не показывая, что мы с Рощиным собирались на днях пожениться. Однако обстоятельства сложились таким образом, что сделать это официально мы пока не можем. Надеюсь, все все понимают. Тебя это, Вадим, тоже касается». Тем не менее, и оставлять такое дело на произвол судьбы считаю неправильным, тем более отправляясь на войну. Поэтому... Ну-ка, Гриня, встал. Зачем? Подозрительно прищурившись, спросил полковник Берг, но все-таки из-за стола встал. Ты командир полка, и как таковой имеешь право объявить двух военнослужащих мужем и женой. «По уставу, только если... Гриня!» «Ну, бог с тобой, веточка!» Гриня, похоже, понял ее с полуслова и решил не нарываться. «Давай, Рощин, вставай! А кручу вас, так и быть!» «А кольца?» — вмешалась Полина. «Как же без колец?» Но ну, отчего же без колец?» Победно усмехнулась Лиза и открыла футляр, который до этого прятала под столом. Прости, Вадим, что взяла инициативу на себя, но, поскольку я причина всей этой катавасии, мне и отвечать. Кольца она купила в Роттердаме, имея в виду куда менее драматические обстоятельства. Купила еще и потому, что Рощин ей кольцо уже подарил, но с таким рубином на пальце воевать казалось не только неудобно, но и неприлично. А эти кольца показались вполне подходящими случаю. Ничего особенного, гладкие и не особо толстые, всего лишь два серебристых ободка, что весьма удобно для офицеров на службе. И материал вполне соответствовал случаю. Кольца-то платиновые, необыкак. Второе. Шлистельбург, Сибирия. 30 марта 1933 года. Утром проснулась поздно, но все-таки первый. Рощин, продемонстрировавший ночью, не иначе как по пьяному делу, настоящий подвиг страсти, утомился и спал, как дитя. Лиза полюбовалась немного на строгий профиль настоящего полковника, на его мускулистые плечи и спину, на сильные кисти рук, вздохнула, вспомнив о скором расставании и, набросив халат, пошла на кухню. Сначала хотела принять душ, но потом передумала, решив начать день с чашки крепкого кофе. Было без четверти одиннадцать, но, учитывая, что тризна затянулась едва ли не до четырех утра, удивляться сонной тишине, в которой пребывала ее роскошная квартира, не приходилось. Участники ночного застолья, как, впрочем, и хозяева, устали за прошедший день, да и нанервничались не по-детски. крепко выпили, плотно закусив, и спали теперь, разойдясь по гостевым спальням, благо апартаменты способны были вместить и большее число гостей. Однако, как оказалось, спали не все. На кухне пахло свежезаваренным кофе и папиросным дымом, а за столом сидел Григорий Берг и с явным интересом слушал новости на немецком языке. Радиоприемник по такому случаю был перенесен на кухонный стол, там же обретался и телефонный аппарат, как по заказу подавший голос как раз в тот момент, когда Лиза вошла в кухню. «Бери кофе», — кивнул Григорий на плиту и снял трубку. «Резиденция Бронессы?» «Ах, это ты, Ефим? Нет, спасибо! Ничего не надо!» «Что? Серьезно? Кто видел?» «Кривунов? Тогда согласен!» Но ты учти, Фима, могут счесть за фронду. Насрать-то насрать. Ну иди, знай, кому какая вожжа потом под хвост прилетит. Ну, я тебя предупредил. Люди тебя, лиско уважают, сказал, вернув трубку на рычаги телефонного аппарата. Некоторые даже любят. Он отхлебнул из чашки и, достав из коробки папиросу, повернулся к Лизе. Будешь? «Давай. Ты тут давно?» «С восьми утра». «Что так рано?» — спросила Лиза, закуривая. «Телефонный звонок разбудил», — объяснил Григорий и тоже закурил. «Что, не слышала?» «Нет». «Ну, в общем, перенес я аппарат сюда, оборудовал позицию, включил радио и засел в секрете». «А кто звонил-то?» «Разные люди. Бери кофе, садись, и я все тебе расскажу». Как ни странно, сейчас Гриня выглядел вполне вменяемым и говорил, как нормальный человек. Что, как понимала Лиза, было для него отнюдь ненормально. В восемь утра звонил кабинет секретарь Черемисов. Говорит, думал, скотина, что ты уже встала. Совсем оборзелся, трап. Сказал, чего хочет. А чего не сказать, дернул губой Григорий, изобразив свою коронную вурдалачью ухмылку. «Там, говорит, у вас с самим недоразумение вышло, недопонимание и еще сорок слов, начинающихся с частицы «не» или с приставки не-до, То есть князь не то хотел сказать, не так и не в тот момент. «Ну, ты понимаешь». «Я понимаю», — подтвердила Лиза. «Чего конкретно он добивался?» Просил о встрече, чтобы, значит, объясниться и передать кое-что из рук в руки. Это цитата. На чем порешили? Я предложил ему извиниться публично. И это его кое-что передать из рук в руки в торжественной обстановке. Что он тебе на это ответил? Поинтересовалась Лиза. Что не стоит рубить сук, на котором сидишь. «Ну, я его по такому случаю и спросил, кого, дескать, имеете в виду, меня или мою сестру?» «Гриня», — покачала головой Лиза, — «я же просила, не лезьте в это говно. Ну ладно, я, мне деваться некуда, но вам-то зачем?» «Затем, что Бог есть, и Он любовь», — осклабился единоутробный изверг. «Гриня?» — искренне ужаснулась Лиза, — «а ты уверен, что пил вчера только водку?» Из дальнейшего разговора выяснилось, что, во-первых, с восьми утра и до сего момента телефонировали в дом Корзухина все, кому не лень, начиная с кабинет секретаря Черемисова и заканчивая родной Лизиной бабкой, нежданно-негаданно вспомнившей о своей героической внучке именно сегодня, в девятом часу утра. Впрочем, Елена Константиновна Юлить не стала, прямо сказала, что имеет передать Елизавете послание чрезвычайной важности от самого Василия Андреевича и что воротить нос от таких предложений не гоже, не говоря уже о том, что свою выгоду в любом деле следует блюсти. Она хоть объяснила, о чем идет речь? – спросила заинтригованная Лиза. Старуху не знаешь, удивленно поднял брови Григорий. Ее хлебом не кормить, дай только поинтриговать. Итак, во-первых, были звонки по телефону, хорошо хоть не во входную дверь, хотя и до этого, по-видимому, дойдет, потому что, во-вторых, на Смолянке столпотворение вавилонское, в котором смешались репортеры и фотографы, жандармские и полицейские патрули, «Любопытные варвары, а теперь до да кучи и господа добровольцы!» «Какие добровольцы!» — не поняла Лиза. «Обычные, — пожал плечами Григорий, — сиричи волонтеры. Оказывается, у нас в Сибири не забыли, кто к нам на войну помогать приезжал. Теперь, соответственно, от нашего стола вашему». «И много их!» полюбопытствовала Лиза, совершенно не представлявшая себе масштабов этого поветрия. Трудно сказать, но вот Фима Багров сейчас звонил, говорит, только из одного нашего полка семеро резервистов в Техас собрались. Он кто, этот Багров? Военно-учетная специальность? Командир роты усиления? Поручик? Штабс-капитан? «Капитан!» — безумие какое-то покачало головой Лиза. Ей все еще не верилось, что все это происходит с ней и на самом деле. «Боюсь, это только начало», — хмыкнул Григорий. «Тогда излагай, не томи», — хмуро буркнула Лиза, доливая себе в чашку кофе. «Что там у тебя в третьих?» «В третьих, как я понимаю, наступил Армагеддон», — пожал плечами полковник Берг. «Мне, кстати, можешь тоже подлить». «В каком смысле, Армагеддон?» Лиза подхватила кофейник и, развернувшись, наполнила чашку еще и единоутробному. «В прямом!» «Слушай, Гриня!» — возмутилась Лиза. «Перестань интриговать!» «Мне что теперь из тебя это третье? Клещами выдирать придется?» «Остынь, Лиза!» — осклабился живоглот. прозванный так в детстве за съеденную без перца и соли живую на тот момент лягушку. Брусаки передали в девять часов утра, что их специальный корреспондент в Питтсбурге еще вчера выяснил. Командовать авиаматкой Рио-Гранде будет какая-то женщина и как бы даже иностранка. Но они не дураки там в Берлине, сопоставили эту информацию с тем, что передает рейтерс, Сложили два плюс два и с первой попытки догадались, кто бы это мог быть. Так открытым текстом и сказали, а у нас, стало быть, услышали. В общем, в десяти часовых новостях передали, что выступление Василия Андреевича в городской управе перенесено с сегодняшнего полдня на завтрашний вечер. Каково? «Лиза?» Мария смотрела вопросительно, словно сомневалась, стоит ли вообще начинать разговор, и если да, то сейчас или все-таки попозже, когда адмирал Браги вернется из своего далека. «Извини, Маша», — тряхнула головой Лиза, — «извини», — задумалась. «С тобой можно поговорить на серьезную тему или сейчас не стоит?» «Вопрос по существу. Верный одним словом вопрос, потому что, похоже, на этот раз Лиза дала-таки слабину. «Извини», — повторила она, — «разумеется. Что-то случилось?» «Можно сказать и так. Я хочу попроситься поехать с тобой на войну». «На войну? Мария?» «Совсем с ума сошла!» — вскинулась Лиза, окончательно приходя в себя. Нет. Улыбнулась Мария, не сошла даже на чуточку. Но мне понравилась эта идея. Подумала вчера о такой возможности почти случайно. И вдруг, знаешь, как бывает? Поняла, что это именно то, чего я хочу в данный конкретный момент времени. Тебе ведь все равно нужен адъютант, денщик, кто-то, кто всегда будет рядом. Женщина в этом смысле всяко лучше мужчины. А знакомая женщина лучше незнакомой. К тому же стрелять я умею, в технике разбираюсь и языками владею именно теми, какими надо, английским и испанским. Чего тебе еще надо? А домой возвратиться не хочешь? Хочу, кивнула Мария, но не сейчас. Я там, лизу уже была. Три дня назад ночью ходила и вчера снова. Там сейчас небезопасно. Да и делать мне там пока нечего. Ты ходила в Ленинград, то есть, э, извини, Петербург? Насторожилась Лиза, помнившая, чем кончились их с Рощиным и Марией, похождения в славном городе трех революций и одной контрреволюции. Вообще-то в Париж поморщилась Мария, но мне и этого хватило, поверь. Но нет худа без добра. Поговорила с людьми, которые в теме, проверила контакты, провела инвентаризацию и ревизию. И, поинтересовалась заинтригованная Лиза, «Проживут и без меня», — пожала плечами Мария. «То есть без меня им пока будет даже спокойнее. В смысле, безопаснее. Или гавы, пока суд до дела, след потеряют. Так что нет, пока возвращаться не хочу». «Ну ладно, тогда...» Лиза просто не нашла подходящих возражений. К тому же, по большому счету, с Марией ей будет много лучше, чем без нее. Да и... «Авиаматка не крейсер, на ней куда спокойнее. Я там собрала кое-что нам в дорогу», между тем продолжила свою мысль Мария. «Что именно?» полюбопытствовала Лиза, доподлинно да знавшая, что в далеком завтра есть много ценных и полезных вещей. Но, увы, ничего из этого взять сюда, в этот мир, не представляется возможным. Но, пасаран, артефакты и анахронизмы не пройдут». «Антибиотики!» «А что? Неплохая мысль, только ведь и антибиотики, анахронизм!» «У вас такого пока нет, но поверь, Лиза, эта штука незаменима при ранениях, просто поверь!» «Это то, чем я тебя тогда обколола, когда...» «Я помню». «А если кто-нибудь найдет...» «Ничего криминального!» — подняла руку в успокаивающем жесте Мария. Упаковки от лекарств я выбросила. Таблетки теперь лежат в укупоренных аптекарских флаконах старого образца. Я их купила по случаю одного торговца антиквариатом. Он целый склад на давным-давно закрытой фабрике нашел. Выглядят аутентично и безобидно. А надписи я сделала на простых бумажных этикетках на латыни. Но а на ампулах маркировка швейцарская. «Написано все по-французски, попробуй пойми по этим надписям, что артефакт. Нужно только коробки для них подходящие найти». «Ну, это-то не проблема», — отмахнулась Лиза. «Зайдем в аптекарскую лавку и купим какие-нибудь растворы в ампулах пеля. Коробки у нас делают хорошие, и размер, насколько я помню, соответствует». «Значит, согласна?» Выслушав Лизины рассуждения, поинтересовалась Мария. «Я-то согласна». Но ты подумай еще раз. Война все-таки. Считай, что подумала. Уверена? Все-таки еще раз, спросила Лиза. Вполне. Тогда будешь моим адъютантом. Но учти, должность офицерская, так что придется соответствовать. Назначим тебя мичманом. Или сразу лейтенантом. Могла же ты на своем Мадагаскаре успеть родине послужить? Конечно же могла. обрадовалась Мария. «Но придется кое-что по-быстрому подучить, устав корабельной службы, туда да сё, Ну, не дура же я», улыбнулась Мария, довольная итогом разговора. «Два высших образования имею. Выучу как-нибудь». «Тогда пошли по лавкам пройдемся», решила Лиза. «Тебе ведь до хрена всякой необходимой ерунды купить надо». «Вот так просто выйдем из дома и пойдем?» удивилась мария на улице от журналюк не протолкнуться а еще эти твои фанаты и вообще я маша прятаться не собираюсь отрезала лиза боишься сиди дома а я вольный человек и мне этих мэрий не указ да нет от чего же дома сдала назад мария мне то чего бояться понятное дело пойду с тобой сказано сделано переоделись, да не обыкак, а так, чтобы все завистники поумирали, наложили макияж, что для меняющей внешности Марии сделать было проще, чем Лизе. Но и она, что называется, вложилась. Посмотрелись в зеркало и остались увиденным довольны, что в сущности и требовалось, чтобы поднять настроение, а заодно и чувство собственного достоинства простимулировать. «Ну что, пошли?» — спросила Лиза. Возражений не имею, ответила Мария. И они пошли, вышли из дома Шергина под блиц фотокамер, грохот, зарницы и белый дым, как в каком-нибудь в самом делешном сражении, и двинулись сквозь имевшее место столпотворение, как ледоколы в ледостав. Уверенно, но главное неумолимо. Они вдвоем и быстро образующаяся свита за ними. Но едва успели остановить извозчика, как Лизу окликнули. Да не так, как остальные, а так, что Лиза сразу поняла. Свои. «Лейтенант Браге!» — поднялся над голдежом репортера сильный мужской голос. «Как офицер офицеру!» Лиза оглянулась. «Ну точно, Карамзин!» «Давай, Василий!» — кивнула она, уловив смысл интриги с первого взгляда. «Присоединяйся, как офицер, к офицерам!» Уселись в локомобиль, Лиза приказала извозчику ехать на Венский торг, и только тогда обернулась к Василию Карамзину. «Ну, здравствуй, Василий! Как сам?» «Да как тебе сказать, Лиза!» — Поморщился собеседник. «По официальной версии все вроде бы хорошо!» Служу диспетчером на грузовой линии не ингрумент, но если по совести. Летать охота. Но кто же мне теперь разрешит? Василий был старше Лизы на шесть лет. И когда она, едва получив лейтенантские погоны, начала службу на базе Шекста-3 в Нижнем Каныпе, Карамзин уже был капитан-лейтенантом, Командовал эскадроном и на фюзеляже его коча рядом с портретом черного Мурзы мифический предок рода Карамзиных, одна из ветвей которых еще в начале 17 века обосновалась в Новгороде. Красовались две звезды за сбитые истребители противника. По тем временам безоговорочный ас, да и по нынешним неплохо смотрится. И вот, несмотря на разницу в возрасте и положении, Карамзин и Лиза сошлись довольно быстро и неожиданно близко. Притом без интима, хотя кое-кто и подозревал обратное. Просто дружба, что на самом деле еще круче. Правда, был один случай, который мог все изменить, но дурь Лизы и благородство Карамзина Все испортили. Или наоборот, все спасли. Иди теперь разберись, что хорошо, а что плохо. А случилось вот что. Карамзины происходили из новгородских дворян, но в Вятке у Василия жил кто-то из родичей по материнской линии. И вот этот родич от немеренной душевной щедрости предложил капитан-лейтенанту Карамзину отдохнуть от ратных трудов принадлежащей ему лесной заимке. Заимка, на поверку, оказалась настоящим охотничьим теремом, но это уже совсем другая история, рассказывающая о материальном благосостоянии карамзинского родича, то есть совсем о другом. А тогда? Тогда Василий пригласил Лизу составить ему компанию, благо и увольнительную они получили одновременно. «Туда можно на геликоптере за час с копейками добраться», — объяснил он Лизе. «Отдохнем, поохотимся, в бане попаримся». «А мы туда как полетим?» — прямо спросила Лиза. «Как товарищи по оружию? Или ты имеешь в виды на мои сомнительные прелести?» «Ну, — ответил Василий, — прелести у тебя, Лиза, отнюдь не сомнительные. Правильные, если хочешь знать мое мнение прелести». «Но я тебя приглашаю, как офицер офицера, и слово мое верное!» «Тогда я согласна», — ответила Лиза, довольная комплиментом, но совершенно равнодушная к Карамзину, как к мужчине. Сказано — сделано. Собрались по-быстрому, одолжили у тыловиков старенький геликоптер и за полтора часа дочухали. К низеньку, до полигоньку, до той самой заимки. сели на поляне замрачноватым, в стиле сибирского смутного времени, домом-крепостью, сложенным из потемневших от времени дубовых бревен, заякорили от греха летательный аппарат и отправились в охотничьи хоромы вятских родичей Карамзина. Терем оказался большой, поместительный как раз на полноразмерную охотничью ватагу, но ну при нем Смотритель. который, встретив гостей, тут же захлопотал по хозяйству. Гостей он, к слову, не ждал, но ему, по-видимому, было не впервые, когда люди внезапно падают на голову, как снег или дождь. В запасе имелись вяленое лосиное мясо, копченая свинина, маринованные угри и пряного посола океанская сельдь, не говоря уж об обычных для сибирян моченых яблоках, квашеной капусте с клюквой и антоновскими яблоками, соленых огурцах и маринованных луки и грибах. Ну, а мороженые морожка, клюква и брусника в этих краях запасом отродясь не считались. Так что стол под водочку старичок-смотритель организовал им первостатейный даже и хлеб испек, пока Василий и Лиза, Нагуливали аппетит, блуждая по живописным окрестностям заимки Лопатина. Окрестности и в самом деле были хороши. Сосновый бор, темный, кондовый, дремучий, словно в начале времен, прорезанный ручьями и речушками, прячущий в своей глубине озера и небольшие болотца. И, разумеется, река. Вятка в этих местах была довольно широкой и текла медленно, плавно завораживая своей неторопливой статью. Был соблазн искупаться, хотя вода в это время года наверняка была холодной, но Лизу останавливала не столько боязнь простуды, она была девушкой и закаленной, сколько отсутствие купального костюма. «Купаться будешь?» — спросила она Василия. «Да нет», — покачал он головой, — «я опас». «Да и тебе не советую, вода сейчас студеная». «Нешто!» — отмахнулась Лиза. «Но ты помнишь, Василий, как офицер офицеру». «Я отвернусь», — заверил Крамзин. «Вот это правильно», — кивнула Лиза, но все равно разделась за кустами. Когда вылезла из воды, даже у нее уж на что привычное зуб на зуб не попадал. Но капитан-лейтенант Карамзин такую возможность предусмотрел, и на берегу Лизу ожидал жарко пылавший костер, у которого Лиза и обсохла, на несколько минут забыв даже о стыдливости. Но Карамзин справедливости ради вел себя безукоризненно и на Лизины прелести не пялился, позволив ей сначала спокойно согреться, а потом и одеться. Так что глазом моргнуть не успели, а уже три часа прошло. Пока шли назад к заимке, проголодались окончательно и за стол сели в том славном расположении духа, когда пьется и естся легко и в удовольствие. Да и разговор под водочку идет веселый и непритязательный, становясь со временем все более и более доверительным. Ну а под разговор по душам в Сибири испокон веку пили много и очень. много. Выпили и Василий с Лизой. Рюмка за рюмкой, слово за словом, и, наконец, в какой-то момент Лиза с удивлением обнаружила, что вот оно, вот. Умерла, сказала она, констатируя итог возлияния, и, не меняя позы, упала с табуретки куда-то в бок. Очнулась Лиза в аду. Ну, то есть, так ей показалось по первости. Вокруг было сумрачно и жарко, а в аду, и по-адски же кондова, в смысле просто и без изысков. Камень и дерево, огненные блики на стенах, игра теней. Это я где? Лиза попыталась сориентироваться, но поняла лишь, что лежит ничком, голая и обессиленная. «Умерла, что ли?» И тут над ней, обдав задницу и спину волной смертельного жара, пронеслось что-то быстрое и шуршащее, и снова, и опять, стремительно и почти без пауз. А потом это что-то обрушилось ей на спину, и еще раз, и опять. Мощные удары с влажным шлепком и брызгами горячей воды. Господи, прости, поняла она наконец. Да это же веник. И все сразу встала на свои места. Баня, полок, на котором растянулась Лиза и веник, которым обхаживал ее по первое число капитан-лейтенант Крамзин. А в следующее мгновение Лиза осознала, что лежит отнюдь не в целомудренной позе, и одному Богу известно, что и под каким углом Видит ее самопровозглашенный банщик. Э, выдохнула она, чуть повернув голову. Мы тут как? Уточните, пожалуйста, вашу мысль, лейтенанте Браге. Сразу же откликнулся Крамзин. Э, я имею в виду, мы все еще товарищи по оружию. 버�emat. Задавать этот вопрос лежа на гиршом было непросто, но Лиза справилась. В смысле, как офицер с офицером? Да, проявил благородство капитан-лейтенант, как офицер с офицером. А ведь вполне мог воспользоваться ситуацией. Да и Лиза, если честно, вряд ли на это даже обиделась бы. Но случилось и случилось. Не любовники, друзья. Ну что ж теперь, если друзья, так уж совсем не-не. «Да, было дело», — усмехнулась Лиза, вспоминая тот инцидент, и даже не удивилась, устала уже удивляться, откуда ей известны все эти подробности. Ведь случилось это, в принципе, совсем с другим человеком. Однако же и то правда, что со временем в ней открывалось все больше и больше того, что, по идее, должно было умереть вместе. с Елизаветой Браги. Ну, а Василий, хоть и был он хорошим пилотом и отличным человеком, в конце концов из истребителей вылетел. Запил и, как-то незаметно для окружающих, превратился в буйного, устраивающего скандалы и впадающего в долгие запои алкоголика. С флота его вышибли как раз перед тем злополучным боем. под опочкой, так что неудивительно, что Лиза потеряла его из виду, и повода вспомнить до сих пор не нашлось. «Если ты об этом, то я в завязке», — сообщил Карамзин деревянным голосом. «Год и семь месяцев капли в рот не взял». «Хочешь со мной в Техас?» — без обиняков спросила Лиза. «Сделай божескую милость», — криво усмехнулся Василий. Почему бы и нет? Свой человек на борту всяко не помешает. Старшим вахты на полетной палубе, предложила Лиза. А? Ну, вот попробуешь на учебной спарке. Там и посмотрим. Идет? Спасибо, Лиза, век не забуду. Да чего уж там, отмахнулась Лиза. Пятого в восемь утра. на Самсоновском поле, сектор 7, с вещами, сам понимаешь. Поход по лавкам замечательно успокаивает нервы. Во всяком случае, Лизе это всегда помогало. Помогло и теперь, тем более, что нынешней Елизавете Браги вентский торг, нравился и сам по себе, выделяясь среди других гостиных дворов своей архитектурой и особой атмосферой. Построен он был без малого триста лет назад в честь победы над Швецией, попытавшейся было вернуть себе финские Лены. Но нашла коса на камень. Сибирия, которая в то время называлась Великим княжеством новгородским, и сама была на подъеме, и если утверждала свою власть на далеких берегах, создавая американские и африканские колонии, то уж верно не за тем, чтобы отдать соседям Лапландию или Карелию. В общем, шведов разгромили. И на радостях, среди прочего, построили в провинциальном Шлиссельбурге эти торговые ряды. Архитектора выписали из Генуи, и этим все сказано, хотя строить ему пришлось не из привычного камня, а из брускового кирпича. Получилось, впрочем, ничуть не хуже, одномерная башня, в которой в то время располагалась важница с гильдейскими весами, чего стоит. Красиво, признала Мария. А у нас Север Руси так и не поднялся. Хотя и начинали вроде бы как те же шведы, но не пошло. Республику Москва раздавила, и Новгород захирел. Под разговоры прошлись по красной линии где накупили кучу всяческих мелочей, без которых однако не обойдешься в походе или на войне, то есть обойтись конечно же можно без всего или за это знала много лучше прочих других. но если есть возможность, то чего бы и нет Поэтому купили для марии на ссср с полным набором туалетных принадлежностей и другой с походным набором столовых приборов ну и пошло. Серебряная фляжка, термос, фонарик, часы-будильник, портсигар, раз уж курит, зажигалка и стальная пепельница, противосолнечные очки, швейцарский складной нож и нормальный охотничий свинорез в кожаных ножнах и так до полного изнеможения, выразившегося в неподъемном кожаном бауле, который пришлось отправлять на смолянку с посыльным. «Ну не таскать же всю эту тяжелую дребедень с собой!» Отправив первую партию покупок домой, то есть в апартаменты, в которых проживала теперь и Мария, перешли в одежный ряд. сюда-то зачем?» — удивилась Мария. «Я же в офицерской форме буду ходить или нет?» Судя по всему, ей импонировала мысль одеться во что-нибудь эдакое, а мундир офицера флота, он и в Техасе зело хорош. Ну, то есть именно в Техасе флотская форма не просто в миру удобна и чрезвычайно живописна она еще и элегантна. Во всяком случае, для тех, кто знаком с изысками женской моды 21-го столетия. А под форму что подденешь? На голубом глазу поинтересовалась Лиза. Мужское исподнее или кружевное белье? Сама Лиза во время прошлой войны перешла на упрощенный набор. Шелковые мужские трусы, высокие носки с резинкой и тельняшку. Полиатив, конечно, но все-таки кое-что. И в случае тревоги не стыдно вылететь из постели прямо в том, в чем спал. Обдумав ситуацию, Мария согласилась, что ничего лучше все равно не придумать. «Хотя», — задумалась она вдруг, — «слушай, Лиза, я же могу сходить в Париж, в смысле в мой Париж, и купить нам нормальные белые футболки и трусы «Юнисекс» стандартного кроя из качественного хлопка». «Анахронизм», — с откровенным сожалением вздохнула Лиза. а если кто увидит или вот скажем денщик стирку сдаст а у меня будет денщик честно сказать не знаю пожала плечами лиза но у меня то он точно будет да и в прачечной у людей глаза есть и что удивилась мария трикотаж у вас уже есть цвет белый или черный покрой но ведь в разных странах разная мода а этикетки, бирки и прочие документы я еще там срежу и в сумку сложу без упаковок, то есть без маркировки. Носки, к слову, у нас тоже лучше. Да лучше-то лучше, задумалась Лиза, кто бы спорил, но... Что? Не знаю, Права, как-то это... А это не опасно тебе там сейчас появляться? Нет, если ненадолго, то вполне. Я ведь на конспиративные квартиры не пойду, деньги у меня распиханы, В разных местах на такой как раз случай и покупать стану в каком-нибудь большом универсальном магазине на окраине. Ну, ладно тогда, согласилась Лиза, но не усердствуй, три-четыре пары. Пять-шесть, улыбнулась Мария. На том и сошлись. В оружейной лавке на посадской линии едва Лиза успела прицениться к автоматическому пистолету кульбак Excellence, Экселанс». Откуда-то сбоку, словно бы материализуясь из давних воспоминаний, рядом с ней возник небезызвестный посланец группы патриотически настроенных предпринимателей. «Добрый день, Елизавета Аркадьевна!» — приподнял он шляпу. Рад знакомству у госпожа Бессонова. «Разрешите представиться». «Егор Петрович Иванов. Честь имею». «Как же поморщилась в душе Лиза. Имеете вы вся честь. Вот именно, что имеете. Во все дырки». «Здравствуйте, Егор Петрович», — ответила она вслух, но даже тени вежливой улыбки не появилось на ее губах. «Какими судьбами? Или вас об этом лучше не спрашивать?» «Отчего же?» — усмехнулся господин Иванов. Пути у нас Елизавета Аркадьевна разные, а судьба одна, как впрочем и Родина. Я, собственно, к вам по делу. Кто бы сомневался? Ваша правда, госпожа капитан. Но отчего, столкнувшись с проблемами, вы не позвонили мне? Вам? Удивилась Лиза, сообразив только сейчас, что Иванов был, по-видимому, единственным из значимых персон, с кем она даже не попыталась связаться. С какой стати? С той самой, что я обещал вам действенную помощь в любой, повторяю, в любой затруднительной ситуации. Мне много кто много чего обещал, а на поверку вышел пшик, огрызнулась в ответ Лиза. Я не все, спокойно парировал Егор Петрович. И готов вам это доказать, даже при том, что вы меня ни о чем не просили. Полчаса для разговора с глазу на глаз. Большего не прошу. Полчаса, наверное, стоит, решила Лиза, наскро обдумав полученное предложение. В прошлый раз они подарили мне коч-спарку. Любопытно, что подарят теперь? Госпожа Бессонова, мой офицер для поручений, сказала она вслух. Я полагаю, она тоже может присутствовать. «Свидетель», — кивнул Иванов, — «приемлемо». «Значит, па де троа?» «Ну, хорошо, хоть не менажа троа», — улыбнулась Лиза. «Где будем танцевать?» «Па де троа?» — танец втроем. «Менажа троа?» — любовь втроем. «В чайной у самовара», — показал Иванов на заведение через дорогу. «Там нам никто не помешает». «Пошли тогда», — предложила Лиза. «Чего зря время терять?» Они перешли дорогу и вошли в заведение, на дверях которого висела табличка «Закрыто». «Неплохая организация», — прокомментировала Лиза, оказавшись в пустом зале чайной. «Рад, что вам понравилось», — улыбнулся Иванов, приглашая женщин к столу. «Чай, сладости, выпечка. Я бы рекомендовал брусничную пастилу и поморские козули, «Что такое козули?» – полюбопытствовала Мария, присаживаясь к столу. «Не заморачивайся», – отмахнулась Лиза. «Это Егор Петрович выпендривается, демонстрируя свой кондовый патриотизм. Пряники это, но по факту вкусные, так что можем и заказать». В результате заказали черные китайский пуэр, брусничную и яблочную пастилу и специально для Марии, все еще незнакомые с особенностями сибирской национальной кухни, «Поморские резные пряники». «Итак?» — спросила Лиза, когда половой отошел и оставил их за столом втроем. «Повторюсь, с таким лицом, как у Иванова, хорошо, наверное, играть в покер. Вы, Елизавета Аркадьевна, совершенно напрасно не обратились ко мне. Все можно было сделать аккуратно и без лишних телодвижений. Впрочем, не поздно еще и теперь». «Вы ведь неправильно оценили ситуацию, Елизавета Аркадьевна, и, соответственно, ломились в открытые двери». «И что же я поняла не так?» — подняла бровь Елизавета. «Хотите сказать, что решение отставить меня в сторону не существовало?» «Отчего же», — пожал плечами Иванов, — «существовало?» «Вопрос, однако, в том, кто его принял и почему. И кто с этим решением согласился, а кто?» «Нет?» — это четыре вопроса, а не один, — уточнила из вредности Лиза, еще не решившая, как относиться к этому человеку и к тем, кто за ним стоял. «Совершенно верно. Не стал спорить Егор Петрович. Четыре. Вам стало легче?» «Продолжайте, Елизавета Аркадьевна. А вам не приходило в голову, что заговор молчания отчасти объясняется...» обычным стечением обстоятельств. «А это так? Разумеется!» «Объяснитесь!» — потребовала Лиза, встревоженная намеками Иванова. «Два примера!» — чуть улыбнулся собеседник. «Василий Андреевич, что бы вы о нем ни думали, вам не враг. Он просто занят одним собой и озабочен одним лишь переизбранием». Он решение убрать вас с доски не принимал, хотя и знал, наверное, что в столице есть люди, которым вы что кость в горле. Но князь и Ижорский прежде всего политик, и этим все сказано. Другое дело, что, будучи по своей природе гедонистом, он о ваших чувствах просто не подумал. Ему это в голову не пришло. Ну, вынуждена была признать Лиза, да, это... То, увы, похоже на правду, такой уж он сукин сын. Но, с другой стороны, а кто может подтвердить эти слова? Второй пример, продолжал излагать свою мысль посланец патриотически настроенных предпринимателей. Ваш двоюродный дед, адмирал Борецкий, в комплоте не участвовал. Напротив, состоял и состоит в оппозиции справа к этому в высшей степени спорному решению. Но в тот день, когда вы ему телефонировали, он действительно не мог вам ответить, так как по неудачному стечению обстоятельств находился на охоте с наибольшим боярином Адмиралтейства Порховым, к которому вы тоже не смогли пробиться и по той же самой причине. К слову, Адмирал Порхов к вашей истории скорее равнодушен, чем наоборот. «Ему все равно, на щите вы, Елизавета Аркадьевна, или со щитом?» «Считаете, я зря погорячилась?» Лиза достала портсигар и теперь в задумчивости крутила в пальцах папиросу. «Вот они, плоды скоропалительных решений. Псяк Впрочем, это не означало, что она верила всему, что говорил ей Иванов. «Доверяй, но проверяй. Где-то так». «Ну, жалеть о сделанном пустая трата времени», — протянул ей зажженную спичку господин Иванов. «Давайте лучше обсудим, что мы станем делать теперь». «Мы?» — переспросила Лиза, выпустив изо рта струю сизого дыма. «Мои наниматели от своего слова не отказываются». «И что теперь?» — прямо спросила Лиза. Есть несколько вариантов, ответил мужчина, давая прикурить и Марии. Если позволите, я бы остановился на оптимальном. Излагайте. Хорошо, кивнул Иванов. Начнем с того, что предлагают вам те, кто готов на компромисс. А мне предлагают? Непременно, заверил ее Иванов. Сибирский крест первой степени. за выдающийся вклад в развитие географической науки и умножение славы Отечества — это раз. Титул светлейшей княгини Виндавской с правом наследования по прямой линии — это два. Ну и, разумеется, адмиральский патент. А не жирно будет, поинтересовалась Лиза, у которой на самом деле от озвученных перспектив сбоило сердце». Как сказать», — усмехнулся Иванов, — «вы ведь еще не слышали об условиях». «Говорите». «Сегодня вечером великий князь выступит с посланием, в котором, среди прочего, объявит о том, что вы и все остальные добровольцы отправляетесь в Техас, и спросив прежде разрешения великого князя, военного министерства и адмиралтейства, и, разумеется, оне от высоких инстанций получив. Далее князь отметит, что как старшее по званию выбранесса назначаетесь главой сибирских военных в республике Техас в ранге соответствующему рангу военного атташе посольства Сибири. Он объявит также о награждении вас Сибирским крестом и о том, что думские фракции Объединенных демократов и Сибирского национального фронта обратились к нему с ходатайством о введении вас в княжеское достоинство за героизм и полководческий талант, проявленные вами в ходе военных действий против Великого княжества Киевского и Королевства Польша. и что это предложение сейчас рассматривается его канцелярией и геральдической комиссией. Поэтому, Елизавета Аркадьевна, хотя вы и получите адмиральский патент и княжескую грамоту со всеми сопутствующими документами немедленно, то есть не позже сегодняшнего вечера, вы подпишете соглашение о неразглашении сроком на один год, когда оба решения и будут объявлены. «Официально. То есть я должна буду поддержать великого князя и держать язык за зубами, я правильно поняла?» «Верно», — кивнул Иванов, — «но это не все. Есть еще одно условие, и оно исходит непосредственно от моих работодателей. Чего они хотят?» Лиза уже поняла, что так или иначе, но отвертеться от службы на благо Отечества не получится. Через год ровно вы возвращаетесь в Сибирию и на довыборах в Сенат выставляете свою кандидатуру от родного вам Пскова. Нам всем нужен новый энергичный сенатор, кавалерственная дама, княгиня и адмирал. Сенатор? Она уже слышала однажды о такой возможности, но полагала ее более чем гипотетической. «Не чужие вам, Елизавета Аркадьевна, север и восток», — мягко объяснил Егор Петрович, — хотели бы улучшить свои позиции в Сенате и Адмиралтействе, уравновесив таким образом чрезмерное влияние Запада. Однако, уверяю вас, мои работодатели не предполагают какой-либо формы зависимости, да никто в здравом уме о таком бы и не заикнулся, имея в виду ваш, скажем так, независимый нрав. Им будет достаточно, если вы согласитесь иногда обсуждать с ними животрепещущие вопросы внутренней и внешней политики республики, ну а они, в свою очередь, Не оставят вас своим благожелательным вниманием, и все это, разумеется, исключительно на основе дружеского соглашения, которое никогда не будет доверено бумаге. Замысловато хмыкнула Лиза. Зато какие перспективы! Улыбнулся Иванов. Да, признала Лиза, перспективы. Захватывающие.